86. Миха Кэмпл с помощью автоматного визора посмотрел через завал. Прицел судорожно метался по панораме, не в силах найти цель. Никого. Этот скоротечный бой был вынужденным и неожиданным, толком непродуманным. Отряд шел по пещере вслепую. Карт, как ни искали, не нашли. Когда, выйдя через узкую расщелину, наткнулись на двух бородачей. Делать было нечего, и их тихо уничтожили, чтобы те не подняли шум. Но шума избежать не удалось. Осталось слишком много следов. Так случается всегда, когда действуешь наспех. Теперь это глупая перестрелка. «Совсем не думаем, что делаем», — с какой-то горечью подумал Миха. «А все нервы». Миха перелез через завал и стал осторожно двигаться вперед. И с удовлетворением осознал, увидев двух убитых боевиков, что стрельба была не такой уж и бесполезной, а оставалось неясным, сколько уцелело. Кэмпл посторонился, пропустив вперед следопыта. Нюхач долго ползал по камням на коленях, что-то рассматривая, а когда встал, авторитетно заявил «Их еще семеро». «Следов очень много, но они старые. То есть ты хочешь сказать, что заградительный отряд состоит из семи человек, и еще неизвестное количество прошло туда раньше?» «Именно так». «Ладно». Солдаты продолжили движение вперед. Их задачи поменялись. Вместо прежнего желания выбраться наверх, появилось противоположное — остаться, чтобы поймать убегавшего от них человека — Тем более, что боеприпасов было достаточно, как и сухпаев, которыми они разжились на захваченном складе. На пути попадались растяжки и мины, которые установили отступающие боевики. Не наступали на ловушки только благодаря звериному чутью, да миниатюрному миноискателю, прихваченному глазом, и им теперь пользовались все по очереди. Прибор пискнул, и Миха присел на колено, чтобы обезвредить гранату. Деактивируя ее, он, словно жалуясь, сказал совсем никакой выдумки, то растяжка, пусть даже сюрпризом, то просто под ноги кладут. Торопится, потому и времени им на всякие извращения не хватает, заметил Док. Тоже верно. Держи, Док, поработай с опером. Доктор взял миноискатель и двинулся вперед, водя невидимым лучом перед собой. Его на всякий случай подстраховывал пироман. Обезвреживать мины приходилось на тот случай, если самим придется отступать. Ведь неизвестно, какими силами им противостояли боевики, а отходить лучше по проторенной дороге, а не по минному полю. «Каждую закладку не упомнишь, чтобы оставлять ее на месте». «Внимание!» — предупредил всех Миха. «Впереди тройная развилка!» «Мина!» — объявил док. Кэмпл весь спотел. Что-то нехорошее причудилось ему. Мина между тремя разветвлениями, которые, казалось, окружали ее, но ничего не сказал, просто наблюдая за действиями своих людей. Солдаты разбились на двойке и вошли в гроты. Дох присел обезвредить мину. Пироман отошел закурить, поскольку, по его мнению, мина не представляла сложности и его вмешательство не требовалось. Солдаты вернулись из разведки, и на сердце у Михи немного отлегло. «Все чисто!» «Хорошо. Нюхач, куда ушли бородачи?» «Странно...» И тут Миха понял, что сейчас произойдет неизбежное. Док, улыбаясь, доставал мину и гранату. Он хотел что-то сказать, но тут взорвалась третья граната. Мина оказалась тройной. Всех, кто стоял поблизости, повалило, а самого Дока подбросило чуть ли не до потолка. И из трех гротов полетели гранаты и забили автоматные очереди. Первое ошеломление после взрывов прошло, и оглушенные солдаты стали отвечать. Медведь, воспользовавшись секундной паузой, сделал несколько выстрелов из гранатомета, и, не дождавшись детонации последнего заряда, в грот ворвался Баден-Баден, расстреливая все на своем пути. Завязалась короткая перестрелка, но трофейная граната и короткая очередь поставили в ней точку — Еще с двумя пещерами дело обстояло сложнее. Шквальный огонь и гранаты не давали подойти к их входам. «Приготовьте гранаты!» Миха сам активировал самую мощную, какую только нашел у себя на поясе, и, указав жестами, кому куда бросать, выкрикнул «Три!» Солдаты бросили одновременно, и в каждую из пещер полетело по пять гранат. Раздались мощные взрывы, накатила ударная волна, И все завлакло пылью. На солдат обрушился град вылетевших камней. Кто-то еще мог передвигаться, воспользовались заминкой и, не разбирая дороги, ломанулись в туннеле, что-то крича и стреляя. Кричал и Миха Кэмпл, врываясь в проход, откуда еще секунду назад вели самый сильный обстрел. Мелькнул чей-то силуэт, и Миха выпустил из автомата длинную очередь, Тело согнулось пополам, а потом его разорвало взрывом. Видимо, пуля задела гранату. «Ломонос, что у тебя?» — спросил Кэмпл, чуть придя в себя. «Двое. А у тебя как?» «Тоже двое. Где-то еще один». Миха, что-то вспомнив, быстро пробежался по местам схватки и осмотрел тела убитых боевиков. «Что ты делаешь?» «Голос. Что еще за голос?» Я вспомнил голос одного из боевиков. «И что?» «Еще не уверен, но попробовать стоит». Под непонимающими взглядами солдат Кэмпл вернулся. Пройдя еще дальше по пещере, Миха громко сказал, еще не зная, на что сам надеяться. «Шамиль, выходи! Ты остался один! Все твои люди погибли! Ты слышишь?» Но ответом было только затухающее эхо и наступившая за ним тишина. «Выходи, нам не нужны новые жертвы. Если ты выйдешь, то я отпущу тебя, обещаю. Ты знаешь, что, что, а слово «берсерка» — закон. Он не выйдет, если, конечно, он вообще здесь», — сказал из-за спины Ломонос. «Шамиль, помнишь свою сестру? Она была снайпершей, я знаю. А знаешь ли ты...» Кто ее убил? Да, Шамиль, это сделал я! Умри, тварь! Послышался крик, и из укрытия на потолке спрыгнул человек. Шамиль приземлился прямо перед кемплом, размахивая ножом. Удары сыпались на шлем, бронежилет, и миха едва успевал отклонять их, чтобы не получить смертельное ранение. Настолько быстры были движения, Только спустя пару секунд Миха понял, что у противника два ножа. Кэмпл, выбрав момент, вытащил свой клинок и выбил один из ножей Шамиля, отчего противник не стал менее опасным. Миха видел, что боевик — мастер своего дела, и в две секунды разделался бы с ним, если бы не школа берсерков. Движения Шамиля становились расплывчатыми, и теперь уже Миха перешел в наступление, поняв, что снова включилась программа. Перехватив руку Шамиля в очередном выпаде, Миха нырнул под нее и вонзил нож в солнечное сплетение Баджиева. «Неплохо», — похвалил Ломонос. «Даже я не провел бы удар лучше».